а положено ей свисать до колен. Ноги же пришлось защитить, как заведено у степных коровьих пастухов, широкими лентами из толстой сыромятной кожи. Кажется, пустяк, но страшен с ней только прямой удар, а если чуть под углом, убережет. Вот сапоги были ничего, исправные и по ноге разношенные». Жихарь призадумался над судьбой их бывшего владельца, но Беломор упредил все вопросы. Да мои, мои, не сомневайся. Я в них еще под Илеон город ходил воевать. Позвал меня туда Ахилла, муравейный князь. Эх, столько лет протоптались под стенами, столько народу положили. И какой был народ? Про любого песню складывай. Взяли город хитростью. в которой, побратим мой Улисс, не уступал своему до-древнему Дыртенану. А из-за чего все затеяли, стыдно и сказать, и вспомнить. Беломор сплюнул и тем покончил с воспоминаниями младости. Жихарь с неудовольствием пристегнул к поясу негодный клинок. Вот самострел был неплох. Его можно было заряжать прямо в седле, уперев в луку,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 и себе самому, если не умела обращаться. А рукоятку, чтобы не скользила в руке, обернул куском шарфа.